Видит, весь сияя в злате, Царь-салтан сидит в палате, На престоле в венце С грустной думой на лице. Откачиха с поварихой, С бабой-бабарихой Около царя сидят, Четырьмя все три глядят. Царь-салтан гостей сажает, За свой стол и вопрошает. «Ой вы, гости, господа! Долго ли ездили? Куда?» Ладно ль, за море иль худо, И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ, Мы объехали весь свет, За морем житье не худо, В свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит, Град на острове стоит, Каждый день идет там дива, Море вздуется бурливо, Закипит, подымит вой, Хлынет на берег пустой, Расплеснется в скором беге. И останутся на бреге тридцать три богатыря В чешуе золотой горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, Все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит И попарно их выводит, Чтобы остров тот хранить и дозором обходить. И той стражи нет надежней Ни храбрее, ни прилежней. А сидит там князь Гвидон, Он прислал тебе поклон. Царь Салтан, девица чуду. Коли жив я только буду, чудный остров навещу, и у князя погощу. Повариха и ткачиха гу гу но бабариха, усмехнувшись, говорит, Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором бродит. Правду льбают или лгут, дива я не вижу тут. В свете есть такие льдива. Вот идет молва правдива. За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава, выступает, будто пава, А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Мол, ведь можно справедливо, это диво, так уж диво. Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят, Чуду царь-салтан дивится, а царевич хоть и злится но жалеет он о чей старой бабушки своей, он над ней жужжит, кружится, прямо на нас к ней садится, нос ужалил богатырь, на носу вскочил волдырь, и опять пошла тревога, помогите ради бога, караул! Лови, лови, да дави его, дави, вот уже, пожди немножко, погоди, а шмель в окошко да спокойно в свой удел через море полетел.